«Ну, что касается женщины, которая позвонила, то это соседка с верхнего этажа. Мы же не хотим, чтобы незнакомый человек рылся в ценных вещах, принадлежавших тетушке Флу, правда?» «В каких ценных вещах?» «Я заметила, что руки моего отца сжались в кулаки. Мне пришлось напомнить себе, что теперь он ничего не может мне сделать. Я могла говорить все, что мне заблагорассудится». Я не знаю, чем она занималась, но я не могу себе представить, чтобы тетушка Фло приобретала ценные вещи. Но пока ей не изменили силы и здоровье, она работала в прачечной самообслуживании. Мама будто с трудом подбирала слова. Но потом с живостью продолжила. «Там будут бумаги, дорогая, может быть, письма, всякие безделушки, которые хотела бы сохранить твоя бабушка». Одежду можно отдать в один из этих благотворительных магазинчиков Оксфэма. Я уверена, ты найдешь, кому продать мебель. А если там найдется что-нибудь милое, то я не откажусь. Деклан знает молодого человека, у которого есть фургон. Я попыталась придумать, как бы мне отделаться от этой обязанности. Мать умоляюще смотрела на меня. Ее отдутловатое лицо блестело от пота ей это наверняка доставило бы удовольствие возможность порыться в вещах, но по какой-то причине отец решил настоять на своем, если не считать того, что раньше ему для этого не требовалось вообще никакой причины. Самого факта, что мать хотела что-то сделать, оказалось достаточно. Может, мне удастся покончить с этим делом за пару часов, если я прихвачу с собой несколько картонных коробок. Я предприняла последнюю попытку. Я всегда боялась... Токст это, как чумы. Там полно наркоманов и преступников. Там убивают людей, просто пристреливают. Мама забеспокоилась. Ну, если дело в этом, начала она. Но тут вмешался отец. Твоя тетка Фло прожила там больше пятидесяти лет, и ничего с ней не случилось. Хм. Похоже, мне не оставили выбора. Ну, хорошо, неохотно произнесла я. Когда нужно платить за аренду? «Понятия не имею», — мать явно воспрянула духом. «Женщина сверху должна знать, ее зовут миссис Смит. Да, Чармиан Смит. Не забудь дать мне ее адрес. Не забуду, дорогая, а попозже я позвоню бабушке и все ей расскажу. Она будет довольна». После того, как покончили с едой и вымыли тарелки, Труди извлекла на свет божью бутылку, которую разрисовала для меня. Это оказалась изысканная вещичка, пустая бутылка из-под вина, превратившаяся в произведение искусства. Стекло покрывали розы и темно-зеленые листья с золотой окантовкой. «Какая прелесть!» — выдохнула я, поднося бутылку к свету. «Я даже не знаю, куда ее поставить. Первая стоит в спальне». «Я разрисую тебе еще одно», — предложила Труди. «Мне скоро некому будет их дарить». «Я посоветовала ей открыть ларек в одной из художественных галерей», — гордо заметил Колин. «В воскресенье я мог бы присматривать за детьми, если понадобится». Я помахала бутылкой в знак согласия. «Прекрасная мысль, Труди. В магазине такая вещица стоила бы не меньше десяти фунтов». Мелисент, ко мне бочком подобралась мать. «Ты ничем не занята сегодня днем?» Ко мне мгновенно вернулась вся моя подозрительность и осторожность, — «Я как раз пишу отчет. Да все дело в том, что я хочу поехать проведать Алисон. А ты разве не можешь поехать одна? Ради того, чтобы ездить в приют к Алисон, мама научилась водить машину. Что-то случилось с автомобилем».